183. Одному художнику заказали символическое изображение веры. Мастер изобразил непреклонную человеческую фигуру. Лик был обращен к небу. В нем было выражение несломимого устремления. Самый взор наполнен огненным сиянием. Явление было величественно, но из-под складок одежды велась как бы черная змейка. Когда художник был спрошен, какой смысл заключен в этом темном придатке, который не соответствует сиянию картины, он сказал «хвостик неверия». Смысл тот, что даже в сильной степени веры часто закрадывается и черный хвостик неверии Пусть он напоминает ядовитую змейку. Много отравы разносятся такими змейками. Самая блистающая вера... Делается недейственной при сочащемся яде. Сказано о великой мощи веры, но полной веры, не отравленной.